Глава девятнадцатая По всему выходило, что моей силой управлял рефлект, а выброс, который случился семь лет назад, из-за этого и получился спонтанным, что я отшвырнула кокон, а не подняла его. Я пока не имела ни малейшего понятия, что еще смогу, когда научусь управлять своей необычной магией, но уже ничто не смогло бы меня заставить надеть на нее ограничители. Теперь, когда за спиной стоял скит, а к груди прижимался ар, Я ничего не боялась. Сила будоражила кровь и окрыляла. «Лорд Зной?» — удивился служитель культа природы, узнав наследника огня. И я тихонечко выдохнула. Значит, мы где-то в знакомом мире. «Слава Великой Природе Матушке! Не подскажете, где мы?» — спросила я. «На богатце!» — ошарашенно протянул служитель храма. «Отлично!» — кивнул скит и решительно потянул меня к кабинкам. «Думаю, наши вещи найдутся там. Природе ведь они не нужны», — Артак сказал. И правда, в кабинках из густых лиан лежали наши вещи в том же виде, в каком мы их оставили на фель. Мы быстро переоделись и, попрощавшись с изумленным служителем, вышли из круглого дупла. «Какой у нас план?» — спросила я щурясь от яркого дневного света. «Мы находились в незнакомом мне безлюдном месте, где-то в горах Богатца, вдали от столицы». Скит достал из кармана пирамиду связи и, полистав грани, нажал вызов. Буквально через пару секунд ему ответил Саверин. «Вы где? Мы с Шер уже с ума сходим! Рэш с домовушками рыщут по мирам!» — завопил он. «Спокойно, все хорошо. Мы с Арелей побывали в колодце». Скит гордо покрутил запястьем перед гранью. «А сейчас мы богатся. Хотим навестить моих родителей, чтобы объяснить все раз и навсегда». «Отправь кого-нибудь к нам с Макболидом!» В грани появилось встревоженное лицо Шеролин. «Мы сами сейчас к вам придем, на всякий случай!» Пирамида потухла, и не успела я сосчитать до трех, как открылся межмировой портал, и из него вышли супруги Стужа. Они уставились восхищенными круглыми глазами на моего Ара. «Ух, какой!» — восторженно выдохнул Саверин. «Такой ма сюнечка еще! Я уже и забыла, когда мой Решек таким был!» приняла щебетать Шер. «Кушать хочешь, лапушка? Мы можем тебя вкусной водичкой накормить, или огоньком, да и вообще». «Фу, нельзя!» завопил выскочивший из пространства Рэш и закрыл нас от Шерлин грудью. «Он только магией своей хозяйки питается. Ну и пары еще. Не корми его, Шер!» «Тебе жалко, что ли?» возмутила Шерлин. «Нельзя жадничать, Рэш!» «Нет, просто он другой дракон!» моно «Монодракон, они универсальны, как я! Понимать надо!» проборчал Рэш, но в сторону все же отлетел. «Пусти меня, Арелия!» Сдавленно пропищал мой рефлект. Я даже не заметила, что все это время прижимала своего ара к груди и непрерывно гладила, стараясь защитить и утешить. Разжала руки, и дракон сразу взлетел. «Я сытый! Мой брат прав, но спать хочу! Давайте покончим с делами быстрее!» Шерлин кивнула и открыла новый портал. Не межмировой, местный. Но я все равно входила в него с осторожностью и... Спокойно вышла на другой стороне у ворот резиденции Великого Дома Зной. скит взял меня за руку и толкнул ладонью защищенные огненной магией ворота. Они распахнулись, повинуясь воле наследника огня. И мы вступили на центральную аллею очень внушительной процессией. Две истинные пары и два дракона, пусть один еще совсем маленький. Когда подошли к крыльцу, нас уже встречали родители Скита. Правящая читай зною выглядела надменной, но за этой надменностью скрывались страх и досада. Я это чувствовала наверняка, потому что все это чувствовал Скит. Из-за этого его слова не стали для меня неожиданностью. Как бы то ни было, но день у меня добрый. Отец, мать, представляю вам свою истинную пару, Орелию в сполах зной. Моя жена — иной маг. «По специализации конструктор, а это ее рефлект, дракон-ар. Мы прибыли с единственной целью – предупредить. Если вами будет предпринята еще хоть одна попытка каким-либо образом на меня или моих близких воздействовать…» Скит запустил табличку, и она, пролетев до верхней ступени крыльца, упала перед ногами его родителей. «Вы отправитесь осваивать новые миры. Надеюсь, вы в курсе, кто такая царица Аполлинария Вспалаханская?» «И понимаете, что с вами сделает моя жена, ее потомок?» Холодно спросил Скит. «На этом счастливо оставаться. Нам пора. Еще масса дел. Надумаете жить с нами в мире? Будем рады». Мы развернулись и не спеша двинулись к выходу. Вслед нам не раздалось даже слова. Думаю, родители Скита были слишком шокированы, чтобы хоть что-то сказать. Но я все равно сжала руку мужа, чтобы поделиться теплом и поддержать а он сжал мою руку в ответ с той же целью. Ведь теперь нам предстояло решить мои проблемы, рассчитаться с ростовщиком и вернуть моих родителей.